Давай попросим Вэй-Яна исполнить сейчас танец с мечом, и когда начнется оживление и подымется шум, убить Люджана. И вот в зал вошел Вэй-Янь и промолвил, что-то скучно у нас на Перу, разрешите я исполню танец с мечом. Тем временем Пантун поставил у входа вооруженных воинов, почуяв неладное, Военачальники Лю Джана вопросительно поглядывали на своего господина. «Танец с мечом должны исполнять двое!» — крикнул Фа Джен, обнажая оружие. «Сейчас мы с Вэй Янем покажем свое мастерство!» Во время танца Вэй Янь украдкой бросил взгляд на Лю Фына, и тот, выхватив из ножен меч, проснулся тоже пустился в пляс. В тот же миг к ним подошли трое военачальников из свиты Люджана. «Мы тоже хотим танцевать. Так будет веселее и забавнее». Но Любею было не до смехом. Он вскочил с сыновки и обнажил два меча. «Мы, кажется, выпили лишнее. В этом нет ничего плохого. Но здесь не хунмынь и нам не нужны танцы с мечами». «В самом деле, — вскричал Лю Джан, — зачем мечи, когда встречаются братья?» И он тут же приказал телохранителям окружить трех военачальников и отобрать у них мечи. Те обезоруженные хмуро вышли из зала. «Клянусь вам, никогда не забуду вашей доброты!» — промолвил расстроенный Лю Джан. Однажды, когда Лю Джан, отдыхая от дел, веселился вместе с любеем Неожиданно пришло известие, что войска Джан-Лу напали на заставу дзян Мэнгуань. гуань Лю Джан обратился к Лю Бею с просьбой отбить нападение врага. Лю Бея охотно согласился и в тот же день со своим отборным войском двинулся к заставе. Пользуясь уходом Лю Бея, военачальники Лю Джана Стали уговаривать его послать отряд в важнейшие горные проходы, чтобы не дать Лю Бэйу возможности вернуться в Фучэн. Лю Жан сначала не соглашался, но в конце концов уступил настояниям приближенных и приказал Ян Хуаю и Дао Пэю занять заставу Фушуйгуань, а сам уехал в Чэнду. О походе Любэя лазутчики донесли Суньцуаню, и тот созвал на совет гражданских и военных чиновников. «Любэй ушел далеко в горы, и выбраться оттуда ему будет нелегко», сказал советник Гуюа. «Вот если бы сейчас вы...» «Поставили свои войска у горных проходов, которые ведут сюда из Сючуани, вы закрыли бы Лю Бею обратный путь и без труда владелец Зиньчжоу и Сяньяном!» «Великолепно!» — воскликнул Суньцуань. Но тут из-за ширмы вышла его мать. «Такого советчика надо казнить!» — вскричала она и напустилась на Суньцуане. Моя единственная дочь замужем за Любеем, а ты собирался с ним воевать, — сказала она. Досталось тебе от брата наследство все земли Дзянь-Нани, но тебе мало. Из-за мелкой корысти ты готов позабыть о священных узах родства. — Матушка, да разве посмею я пойти против вашей воли? — стал оправдываться Сунь-Цуань и прогнал чиновников. Вдовствующая книги не удалилась. Сунь Цуань в раздумье стоял у окна. Его тревожила мысль, что он может навсегда потерять Зинь и Сяньян. Неожиданно в зал вошел Джан Чжао. — О чем вы задумались? — спросил он, обращаясь к Сунь Цуаню. — О наших нынешних делах. — Все очень просто, — промолвил Джан Чжао. Пошлите в Цзиньчжоу верного человека с письмом к сестре. Напишите, что матушка больна и хочет с ней повидаться. Попросите ее, между прочим, привести Адоу, сына Любэя. Можно не сомневаться, что в обмен на своего единственного сына любей отдаст Цзиньчжоу. Если же он не согласится, ничто не помешает вам двинуть против него войска. Только замысел держите в тайне. Ссуаню план понравился и он решил отправить в дзинжоу Джоушане дав ему 5 судов и 500 воинов переодетых торговцами